Глава двадцать шестая. Я должна была догадаться, чем еще могут быть одержимы люди вроде Весельчака. А сейчас одержимость так ясно читалась в его водянистом взгляде. Древний яд, который сгубил немало жизней. Золото. По легенде... Народ Аури, обитавший в этих местах много веков назад, был так богат, что золото валялось у них под ногами, будто камни. А кто имеет золото, тому доступны все наслаждения мира, как известно. И Аури очень быстро присытились своим богатством. В какой-то момент просто исчезли, и никто никогда так не узнал, куда они пропали». Только слухи ходили, что кровь Аури все еще течет в некоторых дворянских семьях, живущих на землях под тенью гор. Например, за лесами, через которые проезжала моя карета. Я споткнулась. Чарли выругался и неловко поддержал меня за локоть. В округлом тоннеле и правда было темно и неудобно идти, но споткнулась я не из-за него. Глядя в светлую макушку Даррена, освещенную факелом и маячущую впереди в голове процессии, я вдруг поняла одну вещь. «Дамиан Дезаури. Имя моего несостоявшегося жениха. Слишком схоже с названием древнего народа. Дезаури. Неужели простое совпадение?» Неужели случайность, что графские род Заури был так славен и богат, что отец почитал за величайшее счастье сосватать меня за одного из них? Может, вот они, корни их подозрительного богатства. Они просто владеют частью сокровищ древнего народа. Вот только при здесь даран? Ему-то откуда известна тайна золота? Случайность? Или... Он сказал... У него в детстве было три гувернантки. Я споткнулась ещё раз. Даррен обернулся и нашёл меня напряжённым хмурым взглядом. «Да иди ты уже ровно!» — пробурчал Чарли. «А то мне за твою неуклюжесть раньше времени башку вместе с шапкой снимут!» Я попыталась думать аккуратнее. И в свете того, немногого, что я уже узнала о Даррене, всплывал ещё один вопрос — тревожащий, горящий на кончике языка, манящий древней тайной, чем-то давно забытым, занесённым пылью, поросшим горным вереском. Откуда сами, аури, взяли столько золота? В чём был источник их богатства? Я протянула руку и коснулась стены. Выпуклый узор тянулся вдоль нашего пути по-прежнему. Мои пальцы скользили по шершавому рельефу такая старая старая сказка почему мы всегда думаем что песни всего лишь чья-то фантазия а вдруг песни это способ помнить самый древний самый простой наверное еще до того как мы научились складывать буквы ты никогда не забудешь песню если в память врежется мотив а у нее был незабываемый У той песни, что Даррен пел со мной. На седые склоны уснувших гор Ты, любимая, следом за мной не иди. Не найдешь ничего, кроме горьких слез. Спутает вереск ноги твои. Запорошит снегом золото кос, Упадет серебром на камне слеза. Меня нет больше в мире живых людей. Отражение только в твоих глазах. Под восхищенные вопли они бросились в пещеру, своды которой распахнулись перед нами. Мы с Чарли последними замерли на пороге. огромная гигантское. После тесного каменного гнездышка, в котором мы провели последние дни, настоящий подземный дворец. Удивленные возгласы эхом отражаются от потолка, который так высоко, что теряется в чернильной тьме, и свет факелов до него даже не дотягивается. Я ушел за наследием древних царей, за последним закатом, горящим в жилах, и молю небеса только об одном — чтоб за это меня ты однажды простила. Что-то звякает под моими ногами, снова поскальзываюсь. Чарли возится где-то у стены рядом, тычет в нее зачем-то факелом. У меня все обмирает, когда от его пламени целая огненная цепь разгорается вдоль стен. Вспышка. Другая. Третья. И вот уже яркие огни фонари, пылающим поясом, зажигаются по всему периметру пещеры. Я понимаю, что то, на чем я стояла, — это груды золотых монет. И дальше. И еще. Так далеко, как только видит глаз. Пол пещеры усыпан золотом. А в центре настоящая гора, монеты, украшения, золотая мебель, сиротливо торчащая ножками вверх, широкие блюда и целые кованные сундуки, заманчиво приоткрывающие наполненные чрева. И почему-то это зрелище внушает мне священный ужас. Слишком велика должна быть цена за обладание таким богатством. Почему они этого не понимают? Почему с таким восторгом, как дети, принимаются заталкивать себе под одежду монеты, рыться в золотых сугробах, в поисках наживы по ценея? Даррен один стоит недвижим. Вижу только его спину. Пытаюсь проследить взглядом, на что же он так внимательно смотрит. И вдруг становится так больно, будто в сердце воткнули нож. «Не найдешь меня. Сколько не ищи». На моих следах прорастет полынь. Не найдешь меня больше среди людей. Все я отдал в дар золотой горе. Один единственный предмет совершенно не вписывается в творящееся вокруг золотое безумие. Грубо оттесанная каменная статуя, больше человеческого роста, в которую вколочены цепи, свисающие до самой земли. Ее звериный оскал — Пугает меня до потери сознания. «Эй, дружище! Ну что, доволен? Пойду-ка я, пожалуй, домой и девушку свою прихвачу!» Басовитор окочит даран. Весельчак оборачивается, его лицо искажено кривой улыбкой. «Ты правда думаешь?» «Сволочь! Что я тебе позволю радоваться жизни за то, сколько времени ты пил из меня кровь?» «Ну, тогда тебе придется меня связать, потому что оставаться здесь я больше не собираюсь». «Отличная идея!» — широко улыбается весельчак. «Теперь он впервые соответствует своему прозвищу, но боги. Лучше б продолжал ходить с траурным лицом. Так он пугает меня намного больше». Но все это меркнет перед тем, что даран даже и не думает сопротивляться, когда сразу четверо бросаются к нему по приказу своего главаря и за руки ведут к каменной статуе. Совершенно никак не мешает им сковывать свои руки цепями. Только смотрит на всё это так, как смотрела бы гора на людей, которые копошатся у ее подножия. «Вот теперь ты нам не станешь мешать!» И мы займёмся, наконец, делом. «Боб, Дик, хватайте вон тот сундук. Высыпайте барахло. Нам надо самое ценное забрать на первое время. Камни берите, что покрупнее, живо!» Я быстро кидаюсь вперёд так, что Чарли едва не выпускает меня из рук. Почти тащу его за собой, как на буксире. Даррен даже меня не видит. Весь обращён куда-то внутрь себя. «Ты что делаешь?» И Изо всех сил стараюсь, чтобы мой отчаянный крик сошел за шепот. Он отвечает не сразу. Все остальные так увлечены собиранием драгоценных камней, что им не до нас. Отличный момент, чтобы сбежать. Идеальный же. Как он мог позволить себя приковать? А когда даран отвечает, то отвечает почему-то не мне. «Чарли». Ты всегда был умным парнем. Иди обратно. Закрой деревянные двери обе. Сиди на привычном месте и не отпирай, что бы тебе не сулили. И тогда останешься жив. Все понятно. Тот, будто нежеростом стал, втянул голову в плечи, кивнул. Выпустил мой локоть и очень быстро посеменил обратно к выходу из золотой пещеры. Даже ни разу не оглянулся. «Тебя не стану просить уйти. Знаю, что не послушаешь». Меня уже душили слезы. Я не смогла ответить. У когтистых лап статуи, почти запорошенные золотыми монетами, виднелись выпуклые буквы на каком-то древнем языке. «Зачем?» «Потому что я должен. Ты знаешь, я не верю в судьбу. Только то, что мы выбираем сами. Я наконец-то выбрал. А теперь беги. Спрячься. И не выходи, пока все не закончится». В его глазах, сплошь залитых расплавленным золотом, уже не видно было зрачков. Я не решалась даже подойти и обнять. Так сильно от него, повисшего на цепях, несло силой. Он потянулся и кончиками пальцев вынул из лапы зверя, к которой был прикован один из золотых когтей. Блеснуло лезвие, не утратившее за века своей смертельной остроты. Лязгнула и протянулась цепь, вдетая в толстое кольцо дарен направил острие себе в грудь. Ярким рубином блеснула капля крови. «Я тебя не оставлю». «Быстро. Я уже почти не могу». «Ах». Я отвернулась и споткнулась, не видя пути от слез, бросилась вперед, не разбирая пути. оказалось прямиком на вершину горы из золота. В голове моей загудели слова, которые слышала я одна. «Не бойся, любовь моя, вспомни, чем закончилась песня». Временная слепота стоила мне дорого. Как вкопанная, я остановилась, едва не врезавшись в двоих, которые несли сундук. Имя руководил весельчак. «Как удачно! Совсем про тебя забыл. Эй, парни!» У кого там еще руки не заняты, её тоже берите. Забираем обратно свой подарочек, пора использовать по назначению, Заодно отметим. Ярче вспыхнули огни на стенах. дрогнула золотая земля под ногами. Моя тень, что падала мне под ноги, от чего-то стала расти, расти, расти, меняться в очертаниях, пока до меня не дошло, что она вовсе не моя. Сундук с тяжелым звоном выпал из рук разбойников. Кто-то стал пятиться и, не удержав равновесие, упал на собственную задницу. У весельчака некрасиво раскрылся перекошенный рот, и он, побледнев еще больше обычного, все выше и выше поднимал взгляд на что-то у меня за спиной. Стало жарко так, что почти больно стоять на раскаленном золоте. Под сводами моей черепной коробки прокатился низкий, вибрирующий рык, от которого едва не лопнули барабанные перепонки. «Ты забыл, мразь, что подарки не передаривают».